Неудивительно, что после такого известия Лондон был охвачен унынием и сердца преисполнены сомнений и турных предчувствий. А через три дня после этого печального известия были получены знаменитые депеши, извещавшие об удивительном повороте судьбы, завершившем необычайную карьеру генерала Вулфа. «Если верить, что счастье недостижимо на земле»,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 Судьбой предначертан конец каждого из нас и каждой нации. Лорд Чатом отчаянный игрок, выиграл и этот невероятный поединок. Но когда алчная рука англичанина потянулась схватить Канаду, она, разжав свой кулак, выпустила Соединенные Штаты. «Да, конечно, легко делать все эти мудреные ему заключения задним числом. Теперь, когда дело совершено, мы дивимся безрассудной отваги одного, изумляемся ошибки другого».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 Но в то время, когда мы впервые услышали о победоносных действиях Вулфа на Аврамовых высотах, о его армии, построившейся во мраке и неслышно переправившейся через реку, об отвесных утесах, на которые взбирался неустрашимый полководец его войско, о поразительной неуязвимости неприятеля и о его внезапном согласии принять вызов и, наконец, о нашей победе, одержанной в открытом бою на равнине, исключительно благодаря невиданной отваге наших храбрецов,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 «Эутанасие» — славной смертью по-гречески. Должны ли друзья Джеймса Вулфа оплакивать его, надев траур, если с небес спустилась колесница, чтобы унести его ввысь? Нет, им надлежит только девица, глядя, как он удаляется от нас, окруженный сиянием, и поднимается все выше и выше».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 После его участия в прославленной битве наша тетушка заявила о своем намерении купить ему патент на командование ротой.